Бараягал принялся ждать. Он отлично умел это, ждать ничего не делая. Однако год проходил за годом, а жизнь не менялась. Закосневший в ненависти барыгал старел и постепенно терял остатки разума. Наконец он понял, что, сидя на Тесеге, счастья не дождешься. Оставалось идти, освобождать Далайн, который ленится сам вырваться на свободу. Продолбить в стене дырку, совсем небольшую, чтобы успеть отскочить и вовремя удрать. А там влагу уже не остановишь. Главное — продолбить дыру и отпрыгнуть. — Ты барайгал, палач с угловых арайхонов, — произнес Шаран, с усмешкой глядя на выходца из полузабытого прошлого. — Ага, — — протянул барыгал. Он тоже узнал Шарана. — Сказочник, выжил, паскуда! — Выжил, — согласился Шаран, улыбаясь во всю ширь Барыгал поднял свое убийственное орудие и, косолапо поступая двинулся на Шарана. Шаран продолжал стоять, хотя в руках у него не было ничего, кроме тонкого прута снимать с веток повсюду паутину. Паутина в Нижнем мире не таила никакой опасности, но многолетняя привычка заставляла сторониться ее липких прикосновений. Шумно хакнув, барыгал ударил. Шаран легко уклонился от удара и наотмаш стяганул палачалозой по лицу. — Я же говорил, не умеешь драться. Раз за разом... Барайгал кидался на противника, который был на полголовы ниже его и, казалось, не желал трогаться с места. Но каждый раз острый камень рассекал воздух, а свистящая в руках Шарана розга полосовала щеки, стегала по глазам, кровянила губы. Тяжело дыша, Барайгал остановился, Шаран, улыбаясь, смотрел на него. «Ненавижу!» прохрипел Барайгал. — Жаль, что я не удавил тебя сразу. Тогда ты и еще Илбэч, вы сломали мою жизнь, вы все перепартили, ненавижу вас обоих. — Вас одного, — поправил Шаран. — Я и есть Илбэч. Барайгал выронил молот, попятился, споткнулся о свой мешок, упал на спину, дрыгнув ногами, перевернулся и побежал на четвереньках, подвывая от ужаса дребезжащим тонким фальцетом. Шаран стоял, опустив пруд, и улыбался. Потом его пальцы разжались, хворостина выпала, косо перечеркнув валяющиеся кайло. Отвернувшись, Шаран подошел к стене, положил ладони на истюканную поверхность, Холод близкого Далайна обжег пальцы. Шаран долго стоял так, но руки не мерзли. Бессмысленный, ненужный здесь огонь лбеча не давал им заледенеть. С безысходной ясностью Шаран понял, почему не может найти покоя. Не в том дело, что его гонят люди, он гонит себя сам, Он не может жить. Без ненавистного Далайна, без ядовитой влаги, стылой бездны и дыма жгучих хаваров. Нельзя прожившему жизнь в борьбе лишаться врага. Он создал новый мир, но ему нет в нем места. В этом он схож с рехнувшимся барыгалом, совсем рядом в нескольких шагах Далайн. Но на пути стена и ее не проковырять даже самым твердым камнем. Шаран вжался лицом в стену, огонь горел в груди, отдаваясь толчками пульса. Задержав дыхание, Шаран сделал медленный, завороженный шаг, потом второй. Глаза были широко раскрыты, но ослепли, запечатанные камнем. Он шел не зная как это получается и неподатливый камень расступался перед ним позади осталось брошенные сползающие по стене тела Но огонь и крошечные опаленные я продолжало идти Но он рвался вперед вслепую не загадывая о результате как действовали всегда мучаясь и не зная, к чему приведут его шаги. И он вышел к свету, разом осознав, как исчезло и сопротивление, и опора под ногами. Он упал, успев заметить в краткий миг падение полок небесного тумана, излучающего дневной свет, надвигающуюся жирно-блестящую поверхность Далайна, И где-то в безнадежном далеке одинокое пятно земли. В следующее мгновение влага сомкнулась над ним, пытаясь спастись, он вскинул руки, бесчетётный дюжины рук с присосками, роговыми когтями или бахромой гибких пальцев. Рывок и множество рук вынес его в воздух, и он снова увидел туман в небе и хиротливое скрещение районов вдалеке и последним движением пока сознание еще не растворилось в слишком большом и чересчур самостоятельном теле он бросил пылавший огонь на далекую землю к пошащимися точкам людей не выбирая кому из них достанется пламя затем сдавшись Бессмысленный, бьющий через край силе, нырнул. Он уходил вниз, в бесконечную глубину, Парил, пробивая пласты загустевшей влаги, Кажущейся дымком или прозрачными облаками, Вроде тех, что пролетают за стенами долайна Все вокруг принадлежало ему. Руки сами хватали еду, питая резвящееся тело. Пищей служило все. Едва трепыхающаяся мелочь и существа покрупнее, жалко пытающиеся защищаться и даже атаковать. Это сопротивление доставляло ему радость. И он, чутьем угадывая вертикаль в лишенном сторон мире, стремился все глубже, туда, где в сиреневом сумраке проплывали светящиеся монстры, превосходившие его размерами, покрытые тугой броней и способные единым зубом состричь любую из рук. Но он кидался на этих зверей и, теряя в схватке куски плоти, тащил наверх, поднимаясь, пока движения глубоководных уродов не замедлялись а панцирь не трескался, тогда он, ликуя, пожирал взрывающиеся изнутри мяса, а потом вновь падал в бездну или поднимался наверх, где на твердых кусках камня ждала иная пища, мелкая и сухая. Он не мог и не желал замечать, сколько времени продолжалась эта жизнь. Кипение радости заглушало любое иное чувство. Лишь в каком-то уголке не тела, а самого естества, Ютилось нечто, замершее от холода и безысходности. Этот комок давно не осознавал себя И помнил лишь о том, что прежде ему было тепло, У него был огонь, который он потерял, Отдал кому-то чужому. Но стоило ли беспокоиться о такой мелочи, Как жалкая крупица души? Радость была больше. Он парил в ласковых струях, Наслаждаясь покоем, Когда пронзительный удар рассек вселенную. Боль скрутила его, швырнув в глубину. Удары шли волнами один за другим, И он заметался, не понимая, где прячется этот чудовищный, доселе небывалый враг. Мучение кончилось, и лишь тогда он осознал, что противник бил сверху. Вытанувшись упругой стрелой, он понесся к свету. По дороге его настиг новый удар, но он уже знал, кто посягнул на него и не замедлил движение но все же опоздал и выбросился в воздух, когда все стихло. Мир оставался прежним. Лишь кучка арайхонов изменилась, скособочившись двумя новыми островами. Определив опасность, он ринулся в бой. Руки привычно добывали пищу, волокли попискивающую сухопутную мелочь, но сам он искал того, то осмелился ударить. Крошечная фигурка стояла перед ним. Она была бы неотличима от прочих съеденных или спадшихся козявок. Но в ее руках светилось пламя. При виде огня ледяная крупинка, когда-то звавшаяся шаром, жила и потянулась вперед. «Отдай!» — нема спросил он. «Это мой огонь!» Мне плохо и холодно без него. Отдай, я не трону тебя. Я никого больше не трону. Я уйду в бездну и не вернусь оттуда. Никогда. Только отдай огонь. Он тянулся к огню, обещая, чего заведомо не мог выполнить. Тьмы его рук напряглись до предела. дюжины сердец, судорожно бились перегоняя кровь и всасывая живительную влагу далайна весь он превратился в единый порыв, но жесткая и невидимая граница останавливала его не пуская дальше отдай молил он а крошечный неуязвимый человек стоял у самого поребрика смеялся над беспомощным богом И в руках человека горел огонь. Так было, но лишь бессмертные знают, Как было на самом деле. Вот только одного из них нет Ни по ту, ни по эту сторону стены. Другой же с баснословных времен Не произнес ни слова, Ибо вечная правда слишком тяжела даже для вечного. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта «Обкул у микрофона».